Глава 39. «Покопайся в себе. Легко сказать. Каждый раз, когда я пытаюсь разложить всё по полочкам, меня накрывает так, что потом еле могу дышать. И всё же Никита прав. Он всегда оказывается прав. Поэтому мне следует как-то перешагнуть через всё, что меня удерживает от дальнейшей жизни. Я не исключаю, что, возможно, для этого мне потребуется помощь психолога. Пашку вчера собрали и отвезли к Марине». Бывшая жена Никиты нашла в себе силы перестроить свою жизнь по-новому. Теперь она дистанционно работает, держит на расстоянии вытянутой руки Артура, активно участвует в жизни сына. Если бы не угроза повторного приступа ее болезни, думаю, Никита отдал бы сына матери. А пока? Пока Пашка живет с нами и всех на данный момент все устраивает. Мне, пожалуйста, пломбир в стаканчике. Покупаю себе мороженое в парке. Прежде чем поеду к Полине Сергеевне, решаю погулять в парке. Погода шикарная для начала лета. Никита уже в отпуске, через неделю мы вдвоём полетим на море. Я его уговорила заскочить к родителям на денёк. Согласился. Нужно всё же познакомиться. Уверена, что папе Никита понравится. Спасибо. Забираю пломбир, сдачу, оборачиваюсь и застываю. В нескольких шагах от меня на скамейке сидит Дима. Он ногой качает коляску, сам в это время что-то пишет в телефоне. Словно магнитом меня тянет к нему, я не сопротивляюсь. Мои глаза устремлены не на мужчину, а на коляску. Сердце ёкает, сжимается. «Аня?» — в его голосе удивление, но мне всё равно. Зачарованно смотрю на спящего младенца. Ему на вид месяц, может, полтора, а может, больше, если родился недоношенный. Мой мозг начинает активно обрабатывать полученную информацию. Что если... Что если... Как дела? Вновь слышу его голос, поворачиваю голову и улыбаюсь. Он выглядит немного растерянным, смущенным и кажется виноватым. Всматриваюсь в некогда любимое лицо, ищу ответы на свои безмолвные вопросы. Он по-прежнему обаятелен, но меня не это сейчас интересует. Далеко не это. Всё хорошо. Тебя можно поздравить? Опять смотрю на спящую кроху. Рука дёргается, чтобы прикоснуться к головке. Хочется нагнуться и вдохнуть тот самый сладкий запах, который присущ малышам. Да, сын. Я дёргаюсь, словно меня ударили под дых. Моргаю, прогоняю внезапные слёзы. Поздравляю, твои опасения не оправдались? Отворачиваюсь от коляски, чтобы себя не терзать, не рвать на куски от жгучего желания потрогать малыша, взять его на ручки, прижать к груди. Дима кивает головой на место рядом с собой, приглашая присесть. Я сажусь. Борис сказал, что с такими диагнозами дети живут, и вполне успешно. Если они секрет, что поставили? Порог сердца. «Я в очередной раз едва дышу, вымученно улыбаюсь Диме». Он прищуривается. Прищуривается так, словно знает о том, что я ему когда-то соврала. «С тобой всё в порядке, Аня? Ты побледнела?» «Всё хорошо», — поспешно разрываю упаковку мороженого, откосываю подтаявший пломбир. «Борис — врач-кардиолог?» «Нет, я думаю, ты слышала его фамилию. Фёдоров Борис Романович. Известный в нашем городе врач. Он дядя Миланы». Именно из-за него жена вернулась в Россию, побоялась рожать в Китае. Ты разве не у Бориса Романовича рожала?» «Я?» — эхом переспрашиваю, непонимающе глядя на Диму. «Что если... что если случилась подмена?» «Это невероятно, но вполне возможно, и я, как утопающий, цепляюсь за эти мысли, удерживаю их в себе». «А когда у вас родился сын?» «Полтора месяца назад. А что?» «Полтора месяца назад мой сын был уже похоронен. «Но что, если вдруг похоронили не моего? Вдруг похоронили чужого ребёнка, а моего выхаживали? И, возможно, жена Димы родила мёртвого ребёнка, а дядя, пожалев родную кровь, выдал моего за её малыша?» Я вскакиваю на ноги, вновь наклоняюсь к коляске. Волосы тёмные, как у моего, крошечный, как мой. Мне нужно прикоснуться к нему. Жизненно важно. Я чувствую связь между нами. Она ещё еле уловимая, почти неощутимая, но она есть». «Можно я возьму его на руки?» «Уверена, как только я возьму этого ребёнка на руки, я пойму. Я пойму, мой это малыш или нет». «Нет, конечно, что за прихоть. У тебя есть свой ребёнок». Дима оттесняет меня от коляски, закрывает собой ребёнка. «Я невидящим взглядом смотрю на мужчину. Это мой сын. Там, в коляске, мой сын. Я чувствую это. Сердце подсказывает мне, оно никогда не обманывает. Звонит мой телефон». Я отхожу от Димы, отворачиваюсь от него. Нужно подумать, как забрать моего сына у этих людей. ДНК-тест докажет, что я мать этого ребёнка. Не только отцовство он показывает, но и то, кто является настоящей матерью. Да, Никит, сердце гулко бьётся. В груди зарождается сумасшедшая надежда, которая заполняет меня до краёв. Ты задерживаешься? Я в парке гуляю, скоро буду. У меня для тебя потрясающая новость. Широко улыбаюсь, словно он через телефон может увидеть мою счастливую улыбку. «Да?» — в голосе сомнения. «Я жду тебя, как раз поделишься своей новостью. Бегу!»